Глава одиннадцатая. «Что ты читаешь?» Лиза вошла в кабинет и изящно села в кресло, стоящее рядом с диваном, на котором я развалился, держа в руках книгу. Вместо ответа я продекламировал. «Ты мне верна, тебя я снова обнимаю, и сердце милое твое опять, опять мое. К твоим ногам в восторге упадаю, целую их, ты плачешь, милый друг, сладчайшие слова души моей супруг». «Опять из уст твоих я в сердце принимаю». «О!» — только и смогла сказать Елизавета, а потом вскинула на меня глаза. «Кто это написал?» «Если я сейчас попытаюсь присвоить себе чужие лавры и скажу, что именно из-под моего пера вышли эти строки, ты мне поверишь?» — спросил я, пристально глядя на нее. «Боюсь, что нет», — она покачала головой. «Я тебя знаю, Саша, ты не поэт». А вот сейчас было обидно. «И немножко страшно от того, насколько же ты хорошо меня знаешь», — пробормотал я, откладывая книгу в сторону. «Но ты права, это не мои стихи». Их написал Николай Михайлович Карамзин, который должен уже ждать в приемной назначенную аудиенцию. «В приемной сейчас ожидает, когда же ты его примешь один человек. Наверное, это и есть Карамзин», — мягко ответила Лиза. «Я боялась тебя побеспокоить, но твой Илья сказал, чтобы я проходила...» «Почему ты читаешь книги Карамзина вместо того, чтобы пригласить уже Николая Михайловича и поговорить с ним?» «Потому что мне нужно понять для себя кое-что очень важное», — ответил я же, не задумавшись. «Мне нужно понять, что важнее на данный момент — написание истории российского государства, что не всегда правильно, но зато доступно и понятно абсолютно всем, или же развитие журналистики. Я сейчас сам себе того витязя на распутье напоминаю». «Думаю, тебе лучше поговорить с Карамзиным, чтобы определиться», — Лиза улыбнулась. «Ты права, нужно так и сделать, чтобы не мучиться сомнениями. И да, Николаю Михайловичу назначено на полдень, а время еще и к половине двенадцатого не подошло. Он сам явился раньше срока, и кто виноват в том, что приходится ждать? А ты пришла меня навестить?» — Наконец спросил я, поднимаясь с дивана. «Нет, не совсем», — она покачала головой. «Я хочу посетить Иоанна Предтеченский монастырь». «Зачем?» – я невольно нахмурился. «Чтобы помолиться», – серьезно ответила Лиза. «Возможно, Господь сжалится надо мной, и я все-таки сумею подарить тебе сына». «Лиза?» – я подошел к ней, обхватив за плечи. «Я понимаю твою потребность сделать хоть что-то, правда понимаю, и даже не против, чтобы ты посетила какой-нибудь монастырь, если тебе от этого станет легче. Но, Лиза, почему именно этот?» «Мне посоветовала Мария Федоровна». Она посмотрела на меня немного испуганно. Ну конечно, можно было догадаться. Я встал и прошелся по комнате. У меня появляется все чаще и чаще почти непреодолимое желание отправить матушку на богомолье именно в Ион, на монастырь. Вот что. Если ты меня подождешь, то я, пожалуй, составлю тебе компанию. Саша, ты вовсе не должен? Я знаю. Нагнувшись, я поцеловал ее в шею. С другой стороны, это может быть даже поучительно. Полагаю, что компанию нам составят спиранский, Макаров и Кочубей. Да, именно они. Ну и Зимин со своими гвардейцами. Я подожду в своих апартаментах. Лиза встала, и я отступил на шаг, давая ей подняться. Распоряжусь насчет карет. Граф Кочубей все еще неважно себя чувствует, не думаю, что он сможет ехать верхом. Да и Александр Семенович со спиранскими неважные наездники. Ну вот и отлично. Я же пока приму Карамзина. Может быть, удастся его уговорить, подарить мне парочку небольших сонетов, чтобы я смог выдавать их за свои... Лиза тихонько засмеялась и вышла из кабинета. Я же подошел к окну. До полудня оставалось еще восемь минут, и эти восемь минут Николаю Михайловичу придется подождать. Его никто не заставлял приезжать заранее. К Москве мы подъехали к обеду. Погода стояла прекрасная, и Ростопчин сумел приготовить приличную встречу. Так как остановиться предполагалось в Коломенском, то обошлось без массовки в виде стоящих вдоль дороги людей. «Ничего, еще насмотрятся на императора на коронации, которая планируется быть настолько публичной, насколько это вообще возможно». Зимин за голову хватался, пытаясь составить грамотное оцепление. Я же хватался за сердце, когда смет увидел. Но тут пришел на помощь Растопчин. Он пожал плечами и предложил места на коронацию продавать, чтобы те, кто хочет поближе оказаться к императорской фамилии, машну открывали. Отсеять совсем уж нежелательных личностей предлагалось очень просто — суммы, которую следовало выложить. но ну, вырученные деньги тут же пустить в оборот, организовав на них народные гуляния. При скрупулезном подсчете выяснилось, что хватит и на фейерверк, и на вино. Ну а какое гуляние без чарки за государя и государыню? Да еще и на короны останется. Я долго просматривал бумаги с приложенной сметой, а потом преувеличенно-медленно их сложил и посмотрел на Растопчина. Федор Васильевич примчался лихо, перехватив меня на последней нашей остановке, чтобы уточнить, когда же им ждать императорский поезд. «У меня складывается странное чувство, что вы, Федор Васильевич, слегка с турками переобщались», наконец протянул я. «Это хорошо или плохо, Ваше Величество?» осторожно спросил московский градоначальник. «Это странно, я пока не понял, насколько плохо или наоборот хорошо», честно ответил я. «Дерзайте!» и протянул ему обратно предварительный план празднования. «Да, работать предстоит с зимяным, на каждом этапе. Мне не нужны неприятности, а они вполне могут произойти. В местах такого скопления людей возможны различные неожиданности». «Какие же неожиданности могут произойти в такой день, Ваше Величество?» — удивленно спросил Растопчин. «Различные». Я с задумчивым видом подошел к окну. «Я бы, например, чтобы сделать этот торжественный день днем траура и бросить тень на только что коронованного императора и императрицу, «Бросил бомбу в толпу. Началась бы паника. Больше народу подавило бы друг друга, чем пострадало при взрыве. Гвардия, не разобравшись, принялась бы стрелять. Я повернулся к нему. «Мне продолжать?» «Нет, Ваше Величество, не стоит!» Растопчин побледнел, покачав головой. Он немного подумал и медленно произнес. «Гвардейцев Василия Ивановича будет мало. Они не смогут за порядком в толпе следить, да еще и Ваше Величество охранять». Точно не смогут, согласился я с его предположением. А кто сможет? Предложите мне, Федор Васильевич, как я уже сказал, войска не подойдут, потому что станут палить, не разбираясь, если начнется свалка. Так кто подойдет? Комаровский говорил, что нужна специальная внутренняя стража, немного подумав, ответил Растопчин. Такие, кто будет наравне с полицией порядок поддерживать. Я ведь был в Париже курьером, как раз когда полыхнуло. А Комаровский меня много где сопровождал и делился тем, что в голову взбредет. Он говорил что-то еще, и я стоял и пытался сообразить, кто такой этот самый Комаровский. Так ничего и не придумав, еще раз посмотрел на Ростопчуна. а Ведь он мне сейчас именно что на полицейский спецназ, аналог Росгвардии намекает. Времени, конечно, очень мало, но чем черт не шутит. «Федор Васильевич, а у этого вашего Комаровского...» «Есть идеи, как организовать такую внутреннюю стражу?» — вкрадчиво спросил я. «Потому что если нет, то все-таки придется гвардию привлекать, а это... сами понимаете». «Да все я понимаю», — он махнул рукой. «Не думаю, что что-то может такое жуткое произойти, как вы это только что сочинили, ваше величество. Но всякое может случиться, чем черт не шутит. Я сегодня же у Евграфа Федотовича спрошу, как он себе представляет то, что наговорил». Нам бы сейчас хорошую охрану празднества организовать, а обо всем остальном потом думать будем. Вот поэтому я и говорю, с земеным начинайте советоваться. Василий Иванович примерно представляет, что нужно делать, обязательно советом поспособствует да опытом поделится. Он же сейчас в Москве. В Коломенском, кивнул Растопчин. Вместе с Розиным и Красновым к встрече готовятся. Вот и поезжайте прямиком туда, Федор Васильевич. Мы же тоже в Коломенское сразу направимся. Там и вам встречу будет легче организовать». Он поклонился и сразу же уехал, а через три дня мы въезжали во дворец, построенный для моей бабки, не пожелавшей жить в деревянных хоромах последних русских царей. Не успели мы разместиться и вытерпеть торжественный обед, на котором собрались все те именитые москвичи, кто удостоился присутствовать при встрече, как прибежал, потрясая кулаками архаров. «Это что еще за придумки такие у Евграфа Комаровского?» «Куда это он из полиции тех гвардейцев забрать пытается? Коих ваше величество лично просили набрать? У нас их и так сгулькин нос, так последних забирает и рад «Успокойтесь, Николай Петрович, не надо все так близко к сердцу принимать». Попытался я немного успокоить своего главного полицейского. «Да как мне близко к сердцу не принимать такую несправедливость? Вечно что-то пытаются выкружить за счет полиции». Его лицо так покраснело, что я даже побоялся, как бы его удар прямо вот тут не хватил. «Николай Петрович, никто у вас никого не заберет», — я старался говорить спокойно. «Возможно, только на время коронации. Других-то еще учить и учить. А твои парни уже умеют и в толпе лихих людишек отлавливать, дартыни в меру ретивом затыкать. Всех, кого возьмут, вернут тебе в целости и сохранности». «Ваше Величество, так ведь сейчас как раз нельзя никого забирать» всплеснул ручущими архаров. «Негодяи со всей округи, почитай, светились в Первопрестольную. Шутка ли? Коронация. Здесь столько для этих ублюдков лакомых кусков собралось. Я вон пока сюда ехал, кого только не заприметил. Даже Васька Косой, что в Архангельске промышлять любит, в подворотню нырнул, как только меня разглядел. А на самой коронации толпа соберется, Щипачи себя королями почувствуют». И он покачал головой. Так сильно расстроился, что даже начал забываться и жаргонными словечками бросаться. Двор чудес, мать вашу. Я отошел к окну. Прав, Архаров, ой, как прав. Но делать что-то надо. Я подумаю над тем, как все разрешить. Но и ты подумай, Николай Петрович. А как подумаешь, так и поговорим. Ваше Величество, полдень. Приглашать Николая Михайловича? Я вздрогнул и обернулся, посмотрев на Скворцова. Надо же, это как нужно было задуматься, что счет времени потерять. Зови, ответил я Илье, который уже был почти готов занять место моего личного секретаря. Полагаю, как только вернемся в Петербург, сразу же проведем ротацию. Да, мы с ее величеством Елизаветой Алексеевной решили посетить Иоанна Предтеченский женский монастырь. В связи с этим у меня к тебе задание. Предупреди Спиранского, Кочубея и Макарова, что они едут с нами. Слушаюсь, ваше величество. Илья коротко поклонился. «Илья, когда назначена встреча с этим очень деятельным Комаровским?» «Евграф Федотович приедет в Коломенское завтра в 10 часов утра, Ваше Величество», ответил Скворцов и вышел из кабинета. Я не успел отойти от окна, как дверь снова открылась, и вошел Карамзин. Когда я учился в школе, то в кабинете литературы висел в том числе и его портрет, а я, как многие мои однокашники, просто ненавидел бедную Лизу. И вот передо мной стоит человек, эту самую Лизу написавший. Почему-то я думал, что он другой. Даже не знаю, одухотворенный, мечтательный, что ли. Но еще довольно молодой человек смотрел на меня прямо. У него было тонкое, строгое лицо и прямой взгляд. Глядя на него, я невольно вспоминал стихи, которые прочитал Елизавете. Но не вязались у меня пропитанные насквозь возвышенным романтизмом строки с этим мужчиной, обладающим, судя по его виду, всеми качествами самого строгого учителя. Так и виделась у него в руке длинная линейка, которую он мог ошибануть по пальцам особо нерадивым ученикам. Но это время такое. Здесь искренне верят, что подростковая дурь через задницу вышибается. «Ваше Величество», — он первым прервал воцарившееся молчание. «Да», — я тряхнул головой, словно стряхивая на вождение. «У меня была вполне определенная цель, с которой я его пригласил». «Вполне определенные вопросы, но вместо того, чтобы начать беседу, ради которой все затевалось, я спросил, «Почему вы ее написали, Николай Михайлович? Зачем вы написали бедную Лизу?» «Что?» — строгое и немного чопорное выражение мгновенно слетело с его лица. «Ваше Величество, я не понимаю». «Зачем вы написали бедную Лизу и другие столь же печальные вещи?» — терпеливо повторил я свой вопрос. Кроме того, чтобы заставить дам рыдать над судьбой бедняжки, которую соблазнил, обесчестил и бросил этот негодяй Раст. «Вы читали бедную Элизу, ваше величество?» Он так уставился на меня, что я даже нахмурился. «Представьте себе!» «Но она написана на русском языке», добавил Карамзин, словно это объясняло его недоумение. «Я заметил, Николай Михайлович?» Довольно ядовито ответив, я задал встречный вопрос. «Так зачем вы ее написали?» «При царящих ныне нравах не думаю, что несчастливая судьба девушки на кого-то сильно повлияла. Да и вообще, тема смерти. У вас с ней какие-то проблемы?» «Нет». Он внезапно успокоился. «Вы упомянули о царящих при дворе, да и не только при дворе нравах. Они же почему-то утверждают, что романтизм и сентиментализм невозможно передать русским языком, что только языком галлов можно полноценно описать любовь, страдания, да и смерть как величайшую трагедию для живых». Я всего лишь хотел доказать обратное. Более того, мне хотелось упростить некоторую тяжеловесность, внести легкость, позволяющую читать романы с наслаждением. Если вы заметили, Ваше Величество... Но в своих романах я даже заменил многие устойчивые выражения на более простые и доступные для понимания. Мне даже высказали некоторые... Он на секунду замолчал, стараясь не перейти на русский матерный, когда речь пошла о критиках. Что я преступно использую обычную разговорную речь в диалогах, «Но ведь именно так можно достучаться до сердца читателя», — добавил он горячо. «Я создавал новый стиль от романа к роману. Бедная Лиза — это то, что у меня в итоге получилось». «Николай Михайлович, вы еще и учитель словесности, вдобавок к другим своим заслугам?» Я сцепил руки за спиной. «Нет», — он покачал головой, настороженно глядя на меня. «Я прежде всего журналист и редактор. Писатель, да, не без этого. Но кто из нас не пытался брать в руки перо и выдавливать из себя верши?» «И это возвращает нас к тому вопросу, ради которого я вас вызвал». Так и не получив ответ на вопрос, нахрена Карамзин все таки написал про Лизу, я сосредоточился на насущных проблемах. «Вы знаете, что скоро будет коронация?» «Об этом радостном событии знают все, Ваше Величество», — ответил Карамзин. «Но не все могут на нем присутствовать. Мы стояли друг напротив друга, и вот именно сейчас наши взгляды встретились». А это значит, что данное событие следует, как следует, осветить в газете. «Вы хотите, Ваше Величество, чтобы я писал о коронации?» — осторожно спросил Карамзин. «Да», — ответил я и, помолчав, добавил, «чтобы вы писали именно в том своем легком стиле, а самое главное — на русском языке, чтобы любая крестьянка, которая прочитали бы статью, смогла понять, о чем в ней говорится. Кстати, вы вообще в курсе, как выглядят крестьянки и чем они занимаются?» «Эм...» Крамзин нахмурился. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что ваша Лиза кто угодно, но только не крестьянка. Это так, к слову, не берите в голову. В описании коронации вы должны быть именно журналистом, а не писателем-сентименталистом. А это значит, что должно выйти несколько статей. Основная, в меру сухая, в которой будут изложены просто факты и парочка фривольных для поднятия настроения и привлечения интереса. Что-то вроде раст Энн перебрал вина во время коронации Ее Величества и принялся бесстыдно домогаться молоденькой горничной, расставлявшей цветы. «Ваше Величество», — Карамзин уставился на меня, — «но ведь так нельзя?» «Можно. И нужно. Людей всегда во все времена привлекали только четыре вещи — пикантная пошлость, политика, деньги и пороки, из которых могут вытекать преступления». Если бы ваша Лиза выжила и вышла замуж за генерала в отставке, а потом на балу отказала Расту даже в танце, ее бы все равно покупали и, может быть, даже охотнее. Главное — это правильно расставить приоритеты. Я понял. Карамзин нахмурился, что-то просчитывая про себя. В какой газете вы поручите правильное освещение коронации? Не знаю. Я покачал головой. И не нужно на меня смотреть таким уничижительным взглядом. Я не прошу вас лгать. Просто правильно расставить акценты. «Я уже сказал, что понял, Ваше Величество», — Крамзин вздохнул. «Вы мне уже показали, как с помощью акцента можно было из Раста изначально сделать не пылкого влюбленного, а редкостную скотину. Я в ответ только развел руками. Он чертовски умный и вполне договороспособный. Может быть, что-то и получится. Какую газету вы мне предложите? Или сделать что-то в виде брошюры, чтобы в нее между статей втиснуть полный текст моего манифеста?» «Я не могу сделать ее в одиночку, Ваше Величество», — Карамзин покачал головой. «Нет, любое издательство не подойдет, это точно». «Вам нужны помощники?» Он сдержанно кивнул. «Я же подошел к двери и высунулся в приемную». «Зайди», — коротко приказал Илье, и тот сразу вскочил, подбежав к кабинету. «Кто именно вам понадобится, чтобы сделать приличную брошюру, не прибегая к запутанным отношениям с издателями?» Скворцов мгновенно сообразил, что нужно делать, и приготовился писать. «Вы так прямо ставите задачи?» — пробормотал Карамзин. «У меня вообще-то очень много дел, Николай Михайлович. Когда четко ставишь задачу на объяснение, обычно уходит гораздо меньше времени». Отвечать не требовалось, но я все равно решил пояснить. «Я это уже понял, Ваше Величество». Карамзин бросил взгляд на сосредоточенного Илью. «Мне вы почему-то представлялись другим». «Вы мне тоже». Я ухмыльнулся, видя его немного ошарашенную физиономию. «Василий Степанович Сопиков», — без дальнейших словоблудей, сказал Крамзин. «Он издатель и энциклопедически подкованный человек». Илья кивнул и записал имя человека, которого ему нужно будет найти и притащить сюда. И... Крамзин замялся, а потом твердо проговорил. «Панкратий Платонович Сумароков». «А почему так не уверенно?» — я скрестил руки на груди. «Панкратий Платонович очень... интересный человек», — Крамзин вздохнул. «Он был сослан в Сибирь при вашей венценосной бабушке». «За что? За вольнодумство, за масонство, за запрещенные книги?» «Смелее, Николай Михайлович», — подбодрил я его. «За подделку ассигнаций». «Ух ты!» Теперь я уставился на него, пару раз моргнув. «А он подделывал? Ассигнации я имею в виду». «Не знаю», — честно признался Карамзин. «Может, и подделывал». «Но чтобы написать те статьи, которыми вы хотите заманить читателей в нашу брошюру, лучшего журналиста не найти, из тех, кто пишет на русском языке во всяком случае». «Понятно». Я перевел задумчивый взгляд на Илью. «Записал? Что делать, понял?» «Да, Ваше Величество», — тут же ответил Скворцов. «Ну что же, не смею вас больше задерживать, Николай Михайлович». Я посмотрел на Карамзина. «Готовьтесь, вы с вашим фальшивомонетчиком будете присутствовать в первых рядах». «Да, за три дня до коронации вас пригласят. Я отдам вам текст манифеста». Карамзин поклонился одновременно с Ильей, и они вышли из кабинета. Я же посмотрел на часы. «Ну что же, сейчас мне предстояла очень неприятная, спонтанная, но, я надеюсь, очень важная поездка. Главное, сдержаться и не запереть матушку в этот самый Иоанно-Предтеченский женский монастырь после его посещения».